Не удивляйтесь по гонению. Это я пригласила вас в свой загородный дом. Я слышала вас три раза и хотела поблагодарить. О, примите мои. Не надо. К чему условности? У меня прекрасно устроенное поместье в горах, дом и сад. Здесь вам никто не помешает. Вы можете делать всё, что будет по душе. Да. А пока ужинать. Идёмте, стол уже накрыт. Вы узнаете несколько позже. Впрочем, судьба ваша решена, и вы можете кое-что узнать. Сначала я думала, что вы проживёте у меня 3 дня, но я действительно люблю гитару, а ещё больше свои сады, свои грядки с тюльпанами. Я считаю, что вы поступите очень благоразумно, если полюбив меня, вы полюбите все эти вещи вместе со мной. А теперь вам пора поцеловать меня. О, синьор. Я хочу, чтобы вы забыли вашу скрипку. Здесь вы найдёте отдых и покой. Почти три года я целиком и полностью посвятил занятиям гитарой и сельским хозяйством. Я любил эту женщину. И с благодарностью и нежностью вспоминаю о ней до сих пор. Я написал 12 сонат для гитары и скрипки. С той поры я всегда был континок. одинок в глубине души как человек а к вам дорогая синьора скрипка привязан как артист А между тем в Европе происходили важные события. В ноябре 18-го брюмера 1729 -го года Наполеон произвёл государственный переворот. Свергнув республику и директорию, он провозгласил себя первым консулом. 18 мая 1804 -го года, после четырёхлетнего диктаторского правления, Наполеон провозгласил себя императором Франции. 23 апреля на коронации в Милане его объявляют королём Италии. Вскоре после этого Наполеон принялся раздавать города и провинции, дукаты и троны членам своей семьи. Герцогство Лукка и Пьомбина достались сестре Наполеона Марианне. получивший новое имя Элиза. Она постаралась создать пышный двор в Лугке. Я пригласила вас в Паганини, потому что слава о вашем таланте дошла и до нашего двора. Я предлагаю вам поступить ко мне на службу в качестве скрипача и дирижёра оркестра. Благодарю вас, ваше высочество. Жалования большого я вам дать не могу. Спасибо. Но вы получите титул камерного виртуоза и чин капитана придворной гвардии. В мундире капитана вы сможете присутствовать на торжественных приёмах, что невозможно быть вы просто музыкантом. Я согласен, ваше высочество. На служба будет у вас нелёгкой. Вы будете дирижировать спектаклями в оперном театре. Два-три раза в неделю играть при дворе как мой личный скрипач. каждые 2 недели устраивать во дворце большой концерт. И, кроме того, давать уроки музыки моему мужу. Хм. Я согласен, Ваше высочество. И скоро ты стал давать уроки музыки мужу, а любви супруги? Елиза вну настолько волновала моя скрипка, что она не выдерживала и падала в обморок. Но зато там в Луки я сделал музыкальное открытие. Господа, я написал новую пьесу под названием Любовная сцена. О, здравствуйте. Здравствуйте. Это очень мило. Ваш об песни действительно нежный, взволнованный разговор двух влюблённых. Музыка звучала проникновенно. Вы сделали невозможное на двух струнах. А одной струны случайно не хватит вашему таланту. Я попробую, ваше высочество. он написал сонату для четвёртой струны под названием Наполеон и исполнил её А сколько раз потом тебя упрекали, что ты научился играть на одной струне в тюрьме за убийство возлюбленной О, это легенда много неприятностей доставила мне в жизни Но тогда я не возражал против разных слухов и фантастических вымыслов. Это разжигало любопытство публики, а широкую публику надо было завоевать безоговорочно раз и навсегда, даже если для этого потребуется не совсем художественные средства. Ну и концертные залы были полны. Да, я-то помню тебя в те годы. Какое музыкальное трюкачество ты себе позволял? Ой, какие вы делали фокусы? Ну я же объясняю, для чего. А какая дешёвая театральность в мне держаться. Непроницаемое лицо сфинкса, тонкие, плотно сжатые губы, искривлённые в насмешливой улыбке. не спадающие на плечи волосы, небрежная расхлябанная походка, неестественная, почти карикатурная манера держать скрипку. Но, но это грехи молодости. Потом я отказался от таких приёмов. Ну как ты навредил себе? Ну давай не будем говорить об этом. Вспомню кто-нибудь повеселее. Вот меня тянуло к странствиям. Я в эти годы много концертировал был при дворе другой сестры Наполеона в Турине а в 1810 году окончательно порвал с герцогиней Элизой я позволил себе играть на придворном концерте в форме офицера придворной гвардии герцогиня приказывает вам немедленно снять форму и надеть чёрный светский костюм передайте Герцегине, что в указе, наделившем меня высокой честью, не было сделано никаких оговорок. Я не намерен снимать форму. Керцогиня вторично требует выполнить приказ. Я отказываюсь выполнить её приказ. Вы роскаетесь в своём упорстве. Я заметил, как Элиза тихо отдала какие-то распоряжения. Заметил людей, которые хотели покуситься на мою свободу и чтобы избежать тюрьмы, а может быть и худшего, той же ночью бежал К этому времени новые события потрясли мир. Тяжелое поражение потерпела Наполеоновская империя на полях России. Армии Бонапарта были разбиты, и здание, возведенное им империей, начало рушиться и рассыпаться в прах. А в 1814 году Империя Наполеона Бонапарта закончила своё существование. Эти события не могли пройти мимо подвластных ей государств, и уж, конечно, не могли миновать Италии. Я вёл жизнь странствующего музыканта, жил то в Милане, то в Неаполе, то в Венеции, то в Риме. Слава моя росла, Я стал известен всей Италии. Завязывал дружеские отношения с музыкантами, литераторами, художниками, поэтами. Ну и какими же были эти отношения? Ты же знаешь, что тебя обвиняли в высокомерии, презрении к собратьям по искусству. Это ложь. Я дружил со многими музыкантами, многим помогал, и никогда с моей стороны не было недоброжелательства. Мой девиз: великих не страшусь. у униженных не презираю. В Болонье, например, я познакомился с Джоакино Россини. Знакомьтесь, сеньор Паганини. Это наш музыкальный кружок. Привет, Джиралама Квишентине. Очень приятно. И вообще вот его ученица, певица Изабелла Колбрат. Сеньор, я вас очень рад послушать. Это импресарио Доминик Барвалье. О, Доминика. <смех> это <смех> я. Скрипачи, радикации и Данци. О, а, скрипач. <смех> вот это интересно. Леончилист Пальмьери. Это лет. <смех> и композитор Джой Кино России. А, -а, -а да. я, я знаком с вашей музыкой. <смех> <смех> <смех> ну, <смех> она отмечена необычайной живостью таланта и духа. <смех> Синьор Баганини. <смех> Вы бы не хотели играть с нами. Ох, выходное я с удовольствием буду импровизировать в таком блестящем обществе музыкантов. Да, просто Россини близка мне по духу. Мелодия крылатой молитвы из оперы Моисей послужила для сочинения вариаций на одной струне соль с оркестром. На тему Россини у меня еще два сочинения. Я использовал песню Золушки, у очага уж не грущу я более, и арию сердечный трепет из Танкреда. В Риме мне пришлось дирижировать оперой России Матильда Диш Абрам. Поганини, откройте, это я России. Что случилось? Поганини. О. Я, я в отчаянии. Что такое? Сегодня генеральная репетиция моей оперы. Так. Да. У меня нет дирижёра. Почему? Спектакль Вэлболл, но сегодня он скончался. А. -а, -а. Кем его заменить? Отложить премьеру невозможно. А. Я постараюсь вас выручить, Россини. Да? В Луки я дирижировал в опере. Ну, а читать партитуру с листа, мне не привыкать. Из воспоминаний констабили. Погонини, имея в своём распоряжении для репетиций только один день, сумел покорить оркестр. и хитростью повести его за собой он исполнил партию первой скрипки на октаву выше транспонировав все самые трудные куски и таким образом с одной репетиции он сумел добиться от оркестра сначала растерявшегося а потом словно гальванизированного поистине изумительного слияния и согласия успех в значительной степени личный успех скрипача-дирижёра был очень ярким и Расини, который беспокоился за исход своей оперы, присутствовал при этом чуде, был поражён и счастлив и клялся дорогому другу вечной благодарностью. Я плакал только три раза в своей жизни. Первый раз, когда провалилась моя первая опера, Второй раз, когда во время прогулки на лодке упал в воду, фаршированный трюфелями индюк. И третий раз, когда услышал игру Паганини. Счастье для итальянских композиторов, что Паганини при своей железной воле не направил своего дарования на оперу. Тогда он затмил бы всех своих соперников. «Мой друг Россини был младше меня на 10 лет». но поражал меня своим умом, остроумием и весельем, да вообще с ним невозможно было скучать. Это было в молодости. А совсем недавно судьба свела меня с молодым композитором Берлиозом. Он очень талантлив. Будь я директором оперы, сегодня же подписал контракт с этим молодым человеком. Заплатил бы ему деньги вперёд. и сделал бы весьма выгодное дело. Он очень бедствовал. Берлёс! Берлёс! Вы плохо выглядите? Ну, у меня воспаление лёгких. Мне бы полежать в постели, но надо подумать о своих близких. Я вас понимаю. Мы все должны хоть что-то зарабатывать на жизни. О, oh, да. Yeah. э вы снова включили в программу концерта Горольдо в Италии. Сегодня будет поконение. Это он перед отъездом из Парижа побудил меня сочинить Горольдо. Он ещё не слышал его. Пойду. Скоро начало концерта. Поправляйтесь, Берлиоз, и не падайте духом. Смотрите, погони не, погони не сынок, господа. Ах, это его. Это его сын, да. господин Берлиоз. Мой отец не может говорить и приказал мне, сударь, уверить вас, что никогда в жизни он ещё не испытывал от концерта подобного впечатления. Ваша музыка его потрясла. Если бы он себя не сдержал, то опустился бы перед вами на колени, чтобы вас поблагодарить. Ну что вы, что вы? Да, да, Берлиоз. Погони не. поконе не встал на колени к господа. Ваши, мой, он целует ему руку. Я не знаю, что сказать, как выразить вам свою благодарность. Я